Глава третья. Герман ответил, когда они уже сели за столик в ресторане поблизости от театра Адеон. Ресторан был явно дорогой, но и в нем место нашли с трудом. Всюду было битком набито. «Не то, чтобы Маше не хватало силы», — сказал Герман. Он не забыл Нинкин вопрос. «Но это сила другого рода, по-моему». «Что значит другого, — не поняла та. Это не просто объяснить». «Ну да, вам и непросто», — Герман рассохотался. «Нинка сказала, надсмеявшись, — все-таки ты и правда совсем еще маленькая. Немногим взрослее Митьки». И ничего не маленькая насупилась Нинка. «Не злись, не злись, большая». «Ладно, я попробую объяснить про Машу, хотя, может быть, и косвенно. Так вот, мне кажется, что среди тех людей, перед которыми можно раскрыть душу, Есть те, перед кем хочется оправдываться, а есть перед кем исповедоваться. Татьяна Дмитриевна относится к первым, Маша ко вторым. Это непонятно? Понятно, протянула Нинка. Только я ничего такого не замечаю. Тетушка и тетушка. А почему бабушка Таня за нее волнуется? Вот именно поэтому. Потому что Маша человек трепетного склада. Перед другими ведь исповедоваться не станешь. «Это я вообще-то не очень понимаю», — Нинка почесала нос. «Ну вот, Феликс, я думаю, сразу это заметил. Ну, что она трепетная. Кто-то он про нее расспрашивал. «Кто такой Феликс?» «Ну, приятель мой. Это долго объяснять», — поспешно ответила она. «Нинка, ты давай-ка поосторожнее здесь», — нахмурился Герман. «В Париж кто только не слетается». А приятелей ты себе, как я понял, обычно находишь сомнительных. «Ну, это когда было?» — махнула рукой Нинка. «Ой, надо было мне тоже кролика заказать», — воскликнула она, провожая взглядом гарсона, несущего блюда к соседнему столику. «Ну так давай закажем», — улыбнулся Герман. «А тюрбоку доденем? Нет, жалко. Я теперь стала ужас, какая экономная», — с важным видом заявила она. «Да?» Похвально, но верится с трудом. У тебя деньги на карточке остались? Остались, остались, заверила Нинка. Деньги, которые мама дала ей в Москве, чтобы она купила билет в Париж и открыла себе счет на французское прожитье, те самые деньги, которые Нинка отдала Вольфу, а потом взяла у Феликса в качестве платы за фиктивный брак, конечно, давно у нее закончились. С тех пор, кстати, она и сделалась довольно экономной. На стипендию особо не разгуляешься. Но рассказывать про это Герману, пожалуй, не стоило. Особенно про сложный путь денег на ее карточку через фиктивный брак. «Я же подрабатываю», — сказала Нинка. «Если бы я мог предположить, что ты способна отдаваться учебе, то сказал бы, что подрабатывать тебе не обязательно. Но на всякий случай имей в виду, деньги у нас с твоей мамой общие, и нам не нетрудно тебе помогать». На какой то случай, — хмыкнула Нинка, — если я вдруг начну учебе отдаваться? А что, в Париже люди меняются. Ну, насчет учебы — это я навряд ли так уж сильно изменюсь, — подумала Нинка. Хотя, кто его знает. Все-таки преображение, произошедшее с нею за последние несколько месяцев, было существенным. Деньги я тебе на счет положил все же, — сказал Герман. Завтра проверь. Спасибо. Гарсон принес устриц, Герман развернул салфетку, положил себе на колени, взял затейливую блестящую вилочку, с помощью которой этих устриц следовало есть. Руки у него были не просто большие, а огромные. Нинка только сейчас заметила. Да, такими и правда можно удержать медведя, наверное. У Феликса такие же, вспомнила она. Только вечно у него на руках то порезы, то ожоги. Она уже который раз замечала сходство Германа и Феликса. Это сходство проявлялось в разных вещах, но природа его оставалось Нинке непонятно «А сейчас вы зачем в Париж приехали?» — спросила она. «Тоже на стажировку?» «Сейчас на операцию. В цирке Зингаро лошадь ногу сломала». «И чего? Ближе врача не нашлось, чтобы лошади ногу прооперировать?» — удивилась Нинка. «Видимо, они решили, что я сделаю это неплохо», — усмехнулся Герман. Нинка смутилась. «Ну да, вообще-то», — пробормотала она. «Ничего она не знала ни про кого, кроме себя. Ни про что происходящее в жизни людей, которые любят ее и о ней тревожатся, не знала она ни капельки». «Брось переживать, Нинка», — сказал Герман. «Откуда тебе мои профессиональные подробности знать? У меня диссертация была». Как раз по таким операциям объяснил он. Я после ветеринарной академии в аспирантуру собирался поступать, но мама моя заболела, и пришлось домой вернуться. Пока Маршанской ветстанцией заведовал, с лошадиными травмами, конечно, на практиковался вот и диссертация. Рассказывая все это, Герман ловко извлекал устриц из раковин. В отличие от Нинки, ему это, похоже, не доставляло затруднений. Диапазон его был широк чрезвычайно. Это тоже бабушка Таня говорила про его диапазон. Вот точно такими словами Нинка только теперь вспомнила. Она попыталась проделать с устрицей то же, что и Герман. Ракушка тут же выскочила у нее из рук, как живая, и будто по льду сквозанула по полу. «Ну вот почему у нормальных людей все руками получается, а у меня все через жопу, — усердилась Нинка, — даже есть толком не умею? «Ничего, научишься». Глаза Германа смеялись, но как-то не обидно. «Невелика премудрость устриц есть». «Нинка, Нинка», — подбодрил он, заметив, что она все равно сердитая. «Да я знаешь, как долго к здешней жизни не мог привыкнуть». «Ну да», — не поверила она. «Вы, по-моему, все можете». «А к чему особенно привыкнуть не могли?» — с интересом спросила она. «К сети условностей. Она же здесь почти неприницаема и постороннего человека, конечно, раздражает. Помню, меня директор клиники, в которой я стажировался, пригласил однажды поужинать. И вот сидим мы, беседуем. И я не то что чувствую даже, а прямо вижу, как изо всех сил он старается, разговаривая, ничего существенного не рассказать. И не о себе. Это бы еще ладно. О себе-то, может, и в самом деле особо распространяться не стоит. Но главное о мире... О жизни ничего существенного он мне сказать не хочет, просто поддерживает беседу в хорошем тоне. И понимаю я, беседуясь с ним таким образом, что для него достойная сдержанность, то для меня дикая скука. И кто из нас прав? Никто. Тюрбо тебе несут, — заметил Герман. И заключил. В общем, французы люди как люди, не ангелы. Но вот то, что Чехов писал, помнишь, Чувство личной свободы, которая во французах заметно сильнейшим образом, это вызывает и уважение, и восхищение. Что там Чехов писал про личную свободу, Нинка не только не помнила, даже и не знала. Но все, что говорил Герман, она впитывала жадно, как новенькая губка. Даже на тюрбо, которое оказалось обыкновенной рыбой, почти не обратила внимания. «А как вы все-таки здесь привыкли, Герман Тимофеевич?» — спросила она, все же принимая за тюрбу. «Как все?» — пожал плечами Герман. «После определенного усилия». «В смысле?» «В смысле, поехал как-то в Ниццу на битву цветов. Это у них там такой весенний карнавал. И вот стою я в огромной толпе, народ кругом хохочет, пляшет, веселится, в общем, на полную катушку. А мне не то что не весело скучно, неловко». «И такая меня, знаешь же, взяла от этого злость», — на себя уточнил он. «Что ж я думаю, глуп, как-то особенный или уныл? Что же я стою, как индюк надутый?» «И чего вы сделали?» От жгучего любопытства у Нинки опять зачесался нос, точно как у Жан-Люка. «В принципе, ничего особенного. Но для меня тогдашнего, зажатого, настороженного, это было довольно существенное усилие. Выпиваю огромный бокал вина». Иду широким шагом к барабанщикам. Были там чернокожие швейцарские барабанщики. Орали они, как полоумные плясали. Ну я с ними поплясал, поорал. тот и хмель меня, наконец, накрыл. А по улице длиннющая платформа ехала. На ней девушки красивые в старинных костюмах, корзины с цветами. И одна девушка бросила мне роскошнейшую розу. Именно мне, ну точно. А ее у меня... Какой-то пузатый типа пытался перехватить. И стал я за эту розу с таким азартом бороться, будто она не роза, а бриллиант. Даже с большим азартом, наверное, потому что до бриллиантов мне вообще-то дела нету. А тут отбил розу у пузатого и преподнес пожилой даме. Как положено, на колено встал, руку ей поцеловал. Они же здесь, старушки, особо прекрасные. Когда женственность так явственно соединяется с энергией жизни, это вещь неотразимая. К тому же вкус у них — смотреть приятно. На старушке той, до сих пор помню, была юбка цвета старой бирюзы. Неловкий мой поцелуй привел ее в восторг. А я вернулся домой, чрезвычайно довольный своим усилием и своим маленьким, но заслуженным счастьем. Разговорился я что-то, Нинка, с удивлением заметил Герман. «И поесть тебе не дал». Рыба твоя остыла. Ну, так не прокислое же, махнула рукой Нинка. Она в самом деле перестала есть, слушая его. Сейчас даем сказала она и вздохнула. я так к Парижу, может, и привыкну. Может, и уже привыкла. А вот он ко мне вряд ли. Привыкнет и он к тебе. Герман коротко улыбнулся. Не только он нам много дал, но и мы ему. Кто это мы? Разнообразные русские люди. Мы его любили много, бескорыстно и страстно. А он ведь любовью живет, так что к нам относится как минимум без вражды. «Далеко твоя квартира?» — спросил Герман. «Такси вызвать?» «Нет, я близко тут, на Бульмише. Тогда пешком пройдемся». Пока шли к бульвару Сен-Мишель, Нинка рассказывала про Жан-Люка. Герман слушал без глупых вопросов и равнодушных комментариев. Впрочем, трудно было и представить, чтобы он мог быть глупым или равнодушным. «Вся надежда, что природная жизнерадостность сформирует у него сильный характер», — сказал он наконец. «У твоего Жан-Люка я имею в виду. Я в глухой деревне вырос, и жизнь там была беспросветная. Но меня любили — отец, мама. И беспросветности я поэтому не чувствовал. А у него, видишь, как. Смотри, не стесняйся, если тебе деньги на него будут нужны. — Ладно, — кивнул Нинка. — Спасибо, Герман Тимофеевич. В квартиру он заходить не стал. Ангела, вместе с которой Нинка ее снимала, наверняка уже спала. Поднявшись к себе в комнату, Нинка долго стояла у окна и смотрела, как идет он по бульвару Сен-Мишель. Он шел неторопливо и легко, со свободной непринужденностью мужчины, который знает, что этот город жив, в том числе и его любовью, и благодарен ему за это. Нинка смотрела на него, не отрываясь. Она и не думала никогда, что это такое захватывающее зрелище — русский человек в Париже.